Снайперка-тунгуса не отставала в этом кровавом пире. Мы держались. Потом мой напарник отошел назад и начал ставить растяжки. Закончилась последняя пулеметная лента. Пора. Постреливая короткими очередями из автомата, отхожу назад, прикрываемый вернувшимся тунгусом. Отступаем вдвоем. Мой напарник, закинув на спину СВД, стреляет из калаша. Не забывай подсказывать, как идти. Не зная где, можно подорваться и раньше времени отправиться к предкам. «Ага, вот и первая растяжечка сработала. После взрыва слышатся маты и стоны. Хорошо, теперь замедляться. Обязательно!» Растяжки позволили нам оторваться, а мы лепили новые. Где попало и как попало? Ведь у нас с собой не так много гранат, всего двадцать штук. Кто сказал, что натянутый кусок проволоки не нанесет врагу урон? Остановиться, обезвредить, поматериться. Как понять, где обманка, а где настоящая растяжка? «Пока не проверишь никак. Вот и ползут, теряя время и нервы. А ведь растяжки срабатывают. Мы же мастера своего дела. Появляются убитые и, главное, раненые. Ведь раненые — это груз и психологическое давление. Его надо перевязать, а еще он кричит и стонет. При погоне желательно не убивать, а ранить». «Вот ведь беда. Тунгуса зацепила шальная пуля, а он перк, как танк, и продолжал минировать». Когда же ноги стали заплетаться, и он упал, то потребовал, чтобы я его оставил, а сам уходил. Вот дурак! Десант своих не бросает! Лучше сдохнуть. Кое-как, перебинтовав рану под правой лопаткой, взвалил снайпера на себя и пошёл. А он всё скулил и требовал его оставить, мол, он врага задержит. Но что за идиотизм? Какой враг? «В том лабиринте проволоки, который мы оставили позади, сам чёрт ногу сломит!» «А ведь там не только проволока, но есть и проволока с гранатами, так что хрен они нас догонят!» Я пёр вперёд, твердя как заклинание. «Скоро придём, держись, брат! Ребята нас не бросят, а там больничка, тебя подлатают, медальку какую-нибудь дадут. Будешь сестричкам хвастать. Главное, держись, брат!» «Не знаю, сколько я прошёл со своим грузом!» Ребята потом чего-то прикидывали и решили, что не менее трёх километров. После того, как по бандитам отработали летуны, тем, кто выжил, было не до нас. Наши парни закинули журналюк в вертушки и ломанулись за нами. То, что мы не разминулись, было маленьким чудом. Нас нашли через два часа. Сняли с меня тело. Да, тело, ибо Тунгус был мёртв. Мёртв давно, и нёс я, и разговаривал уже с неживым человеком. Я выл. бил кулаками землю я должен был успеть должен я ненавидел себя за то что слабак за то что еле еле переставлял ноги за то что падал егор ты не мог успеть даже если бы его сразу погрузили в вертушку не довезли бы без вариантов насмотрелся я рогожин тяжело вздохнул присаживаясь на землю рядом со мной Если сразу на операционный стол, тогда да, а так без вариантов. Командир, а как его звали? Какое-то спокойствие напало на меня. Все, кончилась истерика. В смысле? На его лице было удивление. Но Тунгус — это ведь не имя, а по-другому как-то и не знаем. Антон. Его звали Антон. Потом было возвращение на базу. Я угодил в госпиталь на неделю, оказывается, был ранен в руку. Покасательный, почти царапина, но эскулапы залютовали и заперли меня. Подозреваю, не обошлось без отцов-командиров. Да и верно, крыша у меня подтекал конкретно. Еще завалил бы какого бородатого, а так хоть успокоился немного. Но вот жалость во мне умерла. Совсем. Забирая меня от эскулапов на стареньком, видавшем виды УАЗике, Старший лейтенант Рогожин пытался выяснить мое душевное состояние. «Как себя чувствуешь, Егор?» Рулит время от времени, посматривая на меня. «Да нормально, товарищ старший лейтенант. Вздыхаю. Я сразу себя чувствовал нормально. Рано-то кусок кожи содрало. С мясом, Егор, с мясом! Ой, да сколько там этого мяса-то было!» И тут решаюсь. «Это ведь вы меня в больнице законопатели «Так, сержант, что за базары?» Ты был ранен, вот и лечился. Товарищ старший лейтенант, ну что вы меня за дурака-то держите? Что, я не понимаю? Вы боялись, что я кого-нибудь шлёпну?» Молчит, смотрит на дорогу. Потом, повернувшись ко мне, говорит. «А ты уверен, что не стрельнул бы какого-нибудь...» Крутит в воздухе пальцем. Скажем так, не русского. Вздыхаю и, отвернувшись к окну, признаюсь. «Нет, не уверен. Когда Тунгус погиб, я, наверное... не сдержался бы, увидел бы какую-нибудь бородатую харю или пристрелил бы, или зарезал. «Вот, а ты говоришь!» И потеплевшим голосом. «Я понимаю тебя, но ты солдат Егор, и дай бог, чтобы это была последняя потеря. Но надеяться на это не стоит. Знаешь, сколько у меня было таких потерь? Только я командир, и не могу раскисать, потому что на мне ответственность за тех, кто жив». Молчит. Смотрит на дорогу и молчит, думая о своём. Говорят, потом привыкаешь? Становишься равнодушней? Нет. Каждый раз, как в первый. Каждого помню. Лицо командира меняется, и из уголка глаз бежит слеза. Нельзя привыкнуть к смерти своих ребят. Может, это про врагов сказано? Тут заморачиваться не надо. Сделал работу и пошёл себе дальше. Сморгнув слезу, какое-то время молчит. «Ты как? Не пристрелишь кого-нибудь?» С надеждой смотрит на меня. «Всё нормально, командир, я не подведу. Переболел, смирился, теперь не кинусь. Но и жалости во мне не осталось. Я не подведу». И, помолчав, добавляю. «На мне ведь ответственность за ребят, что живы». Рогожин улыбается. «А как парни тебя ждут!» «Барана у местных выменили, шашлык маринуют. Помнишь коньяк, который вы с Тунгусом спёрли у ночштаба?» «Помню». Непроизвольно губы сползается в улыбке. «Мы тогда решили вам свою крутость показать. Ну, Тунгуса предложил». «Тунгус? А я думал, твоя идея». «Нет, Тунгуса. Очень он хотел вас удивить. Вы же для него как бог были». Оплётка на руле жалобно заскрипела, когда командир стиснул побелевшими от напряжения руками руль. «Я знаю». И, помолчав, вдруг грустно улыбнулся. «Она у меня до сих пор лежит. На дембель вам подарить хотел. Теперь помянем Ваньку и Антона». Тихий весенний вечер. Горит костёр, тлеют угли в мангале, разносится дразнящий аромат томящегося над углями мяса, Ребята сидят вокруг костра. Старший прапорщик Иванов колдует возле мангала. Рогожин разлил по стаканам бутылку коньяка Вышло совсем по чуть-чуть. Что такое пол-литра на десять человек? Встал и, прокашлявшись, начал. Все знают происхождение этой бутылки. Парни грустно улыбаются. Конечно, эту историю знают все. Ведь нашу добычу рубали всем коллективом. Командир качает головой. «Эх, не так она должна была быть распита!» И, поперхнувшись, севшим голосом продолжил. «Егор, Саня, может, вы скажете?» «А можно я спою?» — неожиданно предложил Саня. «Песня тут родилась». «Я не против. Песня — это хорошо». Сашке подали гитару, проведя пальцем по струнам, он начал. «Простите, если не слишком складно. Уж как смог». Могильной плиты На потертой скамье Грустный парень Сидит и вздыхает Он почти что седой Хоть и сам молодой Слезы скорби С лица вытирает Что ты плачешь, пацан молодой Или кто-то близкий, родной, под могильной землей Мать любимая или отец Дорогая сестра или брат сорванец Да, ответил боец молодой Близкий родной человек Под холодной землей Я его никогда Не любил Он и в детстве Всегда меня бил Но пришлось Нам вместе Служить На ненужной войне рядом бы он и здесь меня затирал а потом между мною и смертью он встал в этот проклятый день мы рядом пошли автоматы в руках тяжкий груз на душе Грохот взрывов и посвисты пуль Это наша судьба, и с неё не свернуть Грохот взрывов и посвисты пуль Это наша судьба, и с неё не свернуть Сквозь прицел меня враг Отыскал. И свинцою смерть в грудь мне послал Он увидел ее и собой заслонил Жертву крови за жизнь заплатил Он увидел ее и собой заслонил Жертву крови за жизнь заплатил У меня на руках умирал Лишь одно я ему повторял Я тебя никогда не любил Помнишь, в детстве всегда меня бил Но пришлось нам вместе служить На ненужной войне рядом быть Ты здесь меня задирал А теперь между мною и смертью ты встал «Ты здесь меня задирал, А теперь между мною и смертью ты встал». Голос становится тише и с последним аккордом замолкает. Проведя последний раз по струнам, Саня упирается лбом в гитару и молчит. А может, тихонько плачет. Не знаю. Я вытер набежавшие слезы и посмотрел по сторонам. Кому соринка в глаз попала? Кто что-то рассматривает на земле, низко опустив голову? В огромном, шикарно обставленном кабинете, развалясь в удобнейшем кресле, сидел импозантный мужчина с бокалом дорогого коньяка в руке. Внешне довольно сложно определить его возраст, но навскидку не более сорока. Просто привычка следить за собой позволяет поддерживать прекрасную физическую форму. Отхлебнув маленький глоточек, он обратился к своему другу и по совместительству начальнику СБ. Пётр Олегович Бетаров сидел в кресле напротив и с задумчивым видом дегустировал коньяк. «Письмо пришло от нашего обормота», — слегка улыбаясь, произнёс Анатолий Анатольевич Милославский. «Да ты что! Когда?» «Толя, ты чего молчал? И вообще, почему я не в курсе?» — встрепенулся тот. «А оно два дня назад пришло. Ты тогда еще в Питере по девкам бегал», — смеется хозяин кабинета. «Да ну тебя! Ты же знаешь, что я вопросы решал. Что пишут хоть?» «Ты понимаешь, Петя, ничего нового. Скучно ему, видишь ли?» — улыбается Милославский. «А тебе не скучно», — ехидно вопрошает человек, по сути, являющийся вторым отцом парня, о котором идет речь. Не имея своих детей, мужчина перекинул всю нерастраченную любовь и нежность на сына своего единственного друга, а в прошлом и командира. Судьбы этих трёх людей были настолько плотно переплетены, что они стали одной семьёй. «Скучно», — кивает Анатолий Анатольевич. «Но, знаешь, стало спокойнее. Там-то намного меньше шансов, что его убьют. Ведь постоянно от охраны сбегал, гадёныш». «Да уж». «Это как мне пришлось постараться, чтобы его подставить?» Петр Олегович качает головой. «Но ребята сделали все убедительно». «Это да. Ты им премию выписал, надеюсь?» «Конечно. Ведь если б не артистизм моих агентов, хрен бы мы Егорку в армию спихнули. Свалил бы куда-нибудь. Пока бы мы нашли, а он опять... Да хоть с поезда спрыгнул. Ты ведь его знаешь. Упертый, как ты». «Да...» «Аж стыдно немного. Такие глаза у него были, как у побитой собаки». Отец тяжело вздохнул. Ере пенился, но вину чувствовал. Вот и поехал. «Но да ничего. Потом повинюсь. Главное, что его никто не достанет. А точно не найдут?» — неожиданно заволновался он. «Точно, точно. Все схвачено. По документам его отправили в тайгу. Но по дороге к нему наш человек подошел. Должен был голубым беретом поманить». Сам понимаешь, уж кто-кто, а твой сын всяко повелся бы. Но наш парень, как всегда, отличился и успел напиться на пересыльном. В этот момент Милославский неодобрительно покачал головой, но только тяжело вздохнул, промолчав. горбатова только могилу исправит Тьфу-тьфу. Так вот, напился и наблевал там на майора, продолжил рассказ начальник СБ. Сам понимаешь, дело стало еще проще. «А там учебка, которую курирует ГРУ, и адрес у нее липовый. Все как всегда, через седьмое колено коридором. за одной дисциплине парня подучат, да и драться наконец-то тоже. А то грех сказать, мужика боится, что фейс подпортит». Мужчины весело засмеялись. «Так, погоди, а его оттуда точно ни в какую горячую точку не пошлют?» Вновь заволновался отец. «Прикалываешься. Он пять языков на отлично знает, еще несколько понимает». Никогда не поверю чтобы грушники его дальше штаба пустили. Вот ты бы что сделал? Я? Хм. Посадил бы на переводы пока срочник, а потом попытался бы на контракт развести. Короче, сидел бы в секретке. Но такого ценного кадра близко бы к оружию не пустил, задабривая по-всякому. Обещаю, золотые горы. Вот и я о том, товарищ полковник, — залубался Петр Олегович. Но самое главное, дисциплину там, ого-го, не таких обламывали. А то наш парень точно бы что-нибудь отмочил, и никаких денег не хватило бы отмазать. Да понятно это всё. Всё же докатиться до такого идиотизма, чтобы забивать электронным микроскопом гвозди, надо постараться. Но ты же сам понимаешь, беспокоюсь я. Хотя умом понимаю, а беспокоюсь. Не приспособлен Егорка к такой жизни. Избаловали мы его. И ты в том числе. Бетаров сокрушенно развёл руками. «Вроде как виновата а что делать?» «По сути, мужчины, вечно занятые делами, не могли уделять много времени воспитанию. Вот и упустили парня. А наказать по-настоящему рука не поднималась. Ведь Егор так похож на маму, которую оба безумно любили. Один как жену и женщину, а второй как старшую сестру, которой у него никогда не было. Оба детдомовские, воспитывавшиеся вместе, только Анатолий старше на шесть лет». Так уж вышло, что все функции старшего брата выполнял он, защищал и оберегал. Вначале не давая в обиду малыша, потом в школе, и, наконец, поспособствовал тому, что, уйдя в армию, Пётр попал в его группу. Так что обычную срочную он не служил, попав сразу же в цепкие лапы ГРУ. К тому времени 24-летний Анатолий, запримеченный спецслужбами ещё в институте и переведённый с третьего курса в спецшколу, был уже старшим лейтенантом. имел орден Красной Звезды и беременную жену, которая и заняла место старшей сестры в преданном сердце Петра. И как бы это странно ни было, но воспринимать эту очень красивую женщину по-другому, иначе, чем сестру, он не мог. Но вот в 92-м году, когда Егору исполнилось 7 лет, мужчины, находящиеся в командировке, получили сообщение, что Елизавета похищена вместе с сыном. Для ее спасения требовалась самая малость — предать родину. То, полковник Милославский и капитан Бетаров сделать не могли. Ибо майор Милославская никогда бы не простила их за это. Да и поверить в то, что заложников оставят в живых, было трудно. Поэтому в течение двух дней был насмерть запытан один высокопоставленный чиновник и помножено на ноль еще некоторое количество чинуш и бандитов рангом помельче. Но место, где держали заложников, было найдено. Милославский всегда умел окружить себя преданными людьми. Это был загородный дом одного из партийных бонс, уже вовсю приступившему к распилу. И все было бы хорошо. Куда каким-то бандитам против настоящих профи? Но вот кто-то их слил, и бойцов спецназа встретил шквальный огонь. А потом, когда стало ясно, что профи все же давят, превосходящих их числом противников, прозвучал взрыв. Надо ли описывать, что испытывали в тот момент друзья, потерявшие все, что им было дорого? И кто его знает, как повернулась бы их судьба, и что они сделали, если бы не Сашка Развожаев? «Товарищ полковник, там один живой. Грохнуть хотел суку, а он говорит, что знает, где малец». «Что?» — равнодушно спросил Анатолий, не осознавая, что происходит. «Я говорю, нет здесь Егора. Вчера увезли. Подстраховаться решили. В лесу он, в сторожке». Тело Лизы нашли в подвале дома, обгоревшее до неузнаваемости. Только по часикам и браслету с сережками и смогли опознать. А Егор? Что Егор? Конечно же, освободили. Что такое четыре охранника против злых, как черти спецов? Да ничего. А вскоре Анатолий и Петр покинули службу, не желая служить новой власти. Однако, имея прочные связи и преданных людей, очень быстро заняли высокое положение в новом мире. Вынырнув из болезненных воспоминаний, Петр Олегович глотнул коньяка, И с тоской произнёс. «Да понятное дело, пороть надо было. Но как посмотрю в его глаза, так Лизу вижу. Да, Петруха, несберегли мы». Мужчины замолчали, грустно глядя друг на друга. Потом, синхронно допив остатки коньяка, посидели немного и, вновь наполнив бокалы, продолжили свой разговор. «Нет, правильно мы поступили, Петя. Это ж охренеть можно. Пока Егора нет, уже два покушения». Три. Что три? Три покушения. А я почему не в курсе? Удивился Милославский. Теперь в курсе. Мои парни не зря твой хлеб трескают. Как раз пока я в Питере был, взяли на подготовке Сейчас в подвале прессуют. Кто и чего? Думаешь, узнают? Сомневаюсь. Да и что могут знать эти шестерки? Премию ребятам не забудь. Да уж как водится. Вновь помолчали, раздумывая о привратностях судьбы. «Что психологи говорят?» — задал очередной вопрос хозяин кабинета. «Все по-старому. Говорят, что письма пишет вполне спокойный и уравновешенный человек. Может, слегка уставший и неудовлетворенный, но для солдата это нормально. Прикинь, уравновешенный. Это Егор-то. Нет, однозначно, армия ему на пользу идет. Конечно, если в письмах прорежется паника, она прорежется, если ему будет светить что-то опасное, тогда, конечно, озаботимся». Ты же знаешь своего сына? Признай, трусоват он. Что есть, то есть, соглашается отец. Ещё есть какая информация? Да вроде ничего такого. Конверты по всем признакам скрывают. В тексте никаких подробностей. Все признаки секретной части. Если не на бумагах, как пишет, то точно охраняет объект какой-нибудь. Тут ведь самое приятное, что Егор не там, где по документам, а возле той части, где он якобы служит, наши ребята пасутся. Ну да, ты в курсе, что двоих уже взяли. Да, ты говорил. И тоже глухо. Глухо. Под репортеров маскировались, типа за экологию борются. Ммм, и что? Они в округе шастали, подходы искали. Причем репортерами они оказались самыми настоящими. Вот мы их и отпустили. Мало ли вдруг заказчики прорежутся. Но пока глухо. Но польза, несомненная, есть. В том, что наши доброжелатели уверены, что Егор там... — Да. Заметь, письма-то тоже через эту часть идут. Я потому эту учебку и выбрал. Эх, — Эх-эх-эх. Жаль, что нельзя узнать, что и где Егорк. Мигом спалимся. — Стоп. А он, случайно, не в этой части? А то, может, мы сами себя перехитрили. — Да нет, — засмеялся начальник СБ. — Я же из дома звоню регулярно в часть. Там Серега Ремезов рулит. Ну да ты же его знаешь. — И хоть линия защищенная, он по-честному рассказывает, как там Егор служит. Мужчины довольно засмеялись. «А что? Егор в безопасности, враги в неведении, а уж найти и разобраться с ними — дело времени». «Я вот что думаю». Милославский потер подбородок и задумчиво поинтересовался. «А если Егор действительно контракт подпишет?» «И что? Для тебя это проблема?» «Смеешься. Мне контора должна, как земля, колхозу. Сына уж точно вернут». — засмеялся бывший полковник ГРУ. — Но вот если он сам захочет, что тогда делать будем? — Хм... Толя, а может, по мере поступления? В конце концов, это будет поступок. Чего я от твоего сына ну никак не ожидаю. Мне кажется, он дни считает до дембеля. Там ведь баб нету, а это такой аргумент, что никакие золотые горы не перевесят. Да и какие там могут быть горы? Он за вечер на баб может спустить больше, чем иной генерал за месяц зашибает. «Ну, давай выпьем», — улыбающийся Милославский поднял бокал. «За то, чтоб два года быстрее пролетели, и мы наконец-то нашли того, кто так сильно хочет умереть».